Как выразился один штабной полковник, все авиационное требье, которому по тем или иным причинам не нашлось места в приличных частях, устремилось под знамена мистера Эслы. Такой разношерстный и весьма своеобразный состав ВМФ-315 позволил репортеру Daily News of New York впоследствии назвать эскадрилью «американским штрафбатом». На заседаниях в Конгрессе где также была затронута тема странного феномена. Это название многие политики употребляли с особым удовольствием, критикуя командование экспедиционных сил в Европе за безалаберное отношение к ценным кадрам, а кое-кого и персонально обвиняя чуть ли не в расизме. На первых порах летчики индейской эскадрильи арендовали самолеты за наличные деньги на базе хранения списанной техники. Обслуживающий технический персонал также приходилось одалживать у других подразделений за деньги или выпивку. За наличное вознаграждение знакомой механики немного отреставрировали до рабочего состояния фактически отправленные в утиль изношенные до крайности истребители бипланы «Бистоль Билдок» и «Гёстер Гладиатор». Летать на таких машинах могли только самоубийцы или люди, которым просто... Нечего было терять. Причем так и осталось загадкой. Где эслы и его бандиты брали деньги на финансирование личной войны, у кого покупали запчасти, керосины, боеприпасы для своих бульдогов и гладиаторов? Но как бы там ни было, следующие 15 недель стали временем триумфа подпольной эскадрильи. Менее чем за 4 месяца авиагруппа прогремела на весь мир сбив на своих этажерках 92 немецких самолета и уничтожив или повредив на земле еще более 100. Эсла имел на счету 24 победы. В досье, которое просматривал Крымов, имелась вырезка статьи из бостонской вечерней газеты, в которой утверждалось, будто бы сам Геринг обещал специальный приз тому, кто собьет черного гангстера. За свои достижения, еще недавно балансировавший на грани увольнения лейтенант, был награжден крестом за выдающиеся летные заслуги и воздушной медалью. По личному распоряжению командующего американскими экспедиционными силами в Европе, авиагруппе были выделены новые истребители. Произошло то, что принято называть сбывшейся великой американской мечтой, портрет сына рабочего, с хлопковой плантации, зарабатывавшего два доллара в неделю за 12 часов каторжного труда и не умевшего читать и писать, печатал на своей обложке журнал «Лайф». Вашингтонские сенаторы не чурались пожать чернокожему летчику руку. Тогда же Эсла заработал свои первые деньги на рекламе. Известная табачная компания выплатила ему гонорар в размере 600 долларов за снимок, на котором только что вернувшийся из боевого вылета АС закуривает сигарету ее марки. Со временем Эсла разработал и обкатал на практике свою тактику внезапных атак, которые американские газетчики быстро окрестили «броском томагавка». Дело в том, что зимой 1944 года На «Тандерболте» Р-47 «Эсла» впервые появилось изображение этого индейского оружия. А еще на борту этого самолета возле кабины вместо положенной фамилии пилота и его воинского звания было указано «The Darty Black Man» — «Грязный черный мужик». По слухам, один из заместителей командующего авиацией США Великобритании бригадного генерала Икера когда ему впервые доложили о прибывших из штатов молодых цветных летчиках, раздраженно обронил. Этим грязным черным мужикам надо сортиры в офицерском общежитии чистить, а не на боевые задания летать. Особый метод Эсла подразумевал скоростной бросок с большой высоты и атака вражеского самолета снизу из-под правого крыла, из слепой зоны, словно удар финкой под ребра. Дело в том что типичный летчик держит левую руку на рычаге управления двигателем, а правую — на ручке штурвала. И даже если немецкий пилот вовремя чувствовал опасность, все равно обычно инстинктивно оглядывался назад через левое плечо. Поэтому-то коварный Янке всегда подбирался к брюху фоки вульфа или Мессершмитта немного справа, чтобы наверняка вспороть его обшивку кинжальным огнем. Если подходящих мишеней оказывалось несколько, Эсла вел себя с хладнокровием и азартом лиса, пробравшегося в курятник. Всадив несколько снарядов в один самолет, он мгновенно разворачивался в сторону нового врага с утопленной гашеткой, не прекращая стрельбу. Этот парень был настоящей машиной для убийства. Прикончив всех, кого можно было сходу достать своим томогавкам, Удачливый охотник быстро покидал поле боя на максимальной скорости. Основной тактики Эслы была внезапность. Иногда американец атаковал строй вражеских самолетов снизу, когда противник был отлично виден на фоне облаков. Его же собственный, низколетящий, над самыми верхушками деревьев и окрашенный в камуфляжные цвета «Тандерболт», сливался с землей. При случае можно было выпрыгнуть на противника из облака — быстро расстрелять зазевавшегося Боша, презрительное прозвище немцев, и тут же вновь скрыться в глубине гигантской белой шапки. Эсла и в воздухе вел себя точно так же, как скандалил и дрался в каком-нибудь баре, мгновенно переходя от словесной перепалки к мордобою, посылая противника в нокаут внезапным и точным ударом в челюсть. У него было фантастическое, звериное чутье на ситуацию. В бою и в драке, Он всегда больше доверял собственной интуиции, чем холодному рассудку. Точно чувствовал дистанцию для своевременного переключения с пулеметов на пушке. Знал, когда именно надо бить, а когда уносить ноги. Однажды во время интервью Эсла перебил газетчика, который, желая сделать приятное прославленному Асу, назвал его американским героем без страха и упрека, не боящимся нападать на численно превосходящего врага. На это летчик резко заявил, «Ты что, считаешь меня за идиота? Если ты один, а фокеров много, и они готовы к встрече с тобой, только абсолютный болван вроде тебя будет изображать из себя Супермена. В таких случаях я всегда уношу свою черную задницу, потому что не люблю играть в меньшинстве». При этом многие отмечали уникальные снайперские способности Эслы. Порой ему приходилось стрелять по вражеским истребителям издалека. Но если редко требовалось более семидесяти снарядов, чтобы сбить неприятельскую машину. Но характер, который превратил простого парня с маленькой фермы в национального героя, чуть не прикончил его карьеру. Благодаря своим успехам Эсла стал настолько популярен в США, что в городских кварталах с компактно проживающим чернокожим населением массово продавались комиксы, в популярной форме рассказывающие преимущественно неграмотным читателям о его фронтовых подвигах. Но как бы ты ни был хорош, если ты родился с неправильным цветом кожи, тебе обязательно когда-нибудь напомнят об этом. Будь Эсла Белым, издатели и голливудские продюсеры несомненно сделали бы из него капитана Америку. По этой же причине не состоялось награждение героя высшей боевой награды США, медалью почета. Несколько представлений на эту награду так и не дошли до президента Рузвельта, который наверняка поставил бы на них свою подпись. В начале 1945 года в первый раз за всю войну чернокожий американец Филипп Эсла, произведенный к этому времени в майора должен был принять участие в пропагандистской поездке по крупнейшим городам США – которая была организована Департаментом пропаганды военного министерства в рамках общенациональной кампании по продаже облигаций военного займа. Но накануне ответственного рекламного турне, вернувшийся с передовой в полный в Нью-Йорк герой, напился и подрался в баре с какими-то офицерами, среди которых оказался штабной полковник. Скандал получился громкий, и с армейской службой пришлось расстаться. До 1948 года отставник постоянно менял работу и боролся с алкоголизмом. Место пилота в гражданской авиакомпании чернокожему кандидату с прескверной репутацией пьяницы и дебошира получить не удалось, поэтому пришлось трудиться на чикагских бойнях портовым грузчиком, продавать разливное пиво, даже подставлять свою голову под пушечные удары боксеров-тяжеловесов за 15 баксов в час в качестве наемного спарринг-партнера. Фортуна вновь улыбнулась Филиппу, когда к нему обратилось крупное нью-йоркское издательство с предложением написать автобиографическую книгу. Опубликованная история эскадрильи ВМФ-315 под оригинальным названием «Гав-гав, черные псы» стала супер-бестселлером. О забытом герое войны вновь заговорили. жизнь стало налаживаться. Приняв предложение командования ВВС, Эсло по частному контракту год руководил секретной программой Top Gun. На авиабазе во Флориде лучшие эксперты бывших гитлеровских Люфтваффе вместе с американскими асами обучали строевых летчиков самым эффективным приемом воздушного боя. Особая академия воздушного боя оказалась столь удачным предприятием, что через год её руководителю предложили продлить контракт и восстановиться в армии. Но Эсла отказался, решив начать гораздо более высокооплачиваемую карьеру летчика-испытателя вначале в фирме republic Авиэйшн» на истребителе, который воевал, а затем перешел в «Норс Американ Авиэйшн». Вскоре компания предложила своему знаменитому тест-пилоту провести необычную рекламную акцию новейшего истребителя, опробовав его в боевых условиях. Новый истребитель — Это больше, чем просто востребованная моментом боевая машина. Это престиж государства, важнейший показатель его технологической и экономической мощи. На новых истребителях в пропагандистских целях летают президенты и крупные политики, а испытывающие их тест-пилоты зарабатывают серьезные деньги. Поэтому Эсла согласился подписать контракт. Но помимо затребованного, высокого гонорара выдвинул принципиальные условия. На его самолет должно быть установлено максимально мощное вооружение, серьезно превосходящее пулеметный арсенал обычных фронтовых сейбров. Здесь, в Корее, за каждый сбитый в рекламных целях новой пушкой или ракетой русский миг Эсла получал от компании солидную премию. Сам же удачливый ас мог чувствовать себя в бою практически неуязвимым и не только благодаря своему исключительному летному мастерству и грозному вооружению. Даже на американской авиабазе практически никто не знал, что экспериментальный самолет изготовлен из особого алюминиевого сплава с повышенными прочностными характеристиками. Эсла проводил испытания сверхлегкой авиационной брони, устойчивой ко многим видам боевых повреждений. До сих пор считалось, что бронирование неизбежно приводит к ухудшению летных характеристик истребителя для которого скорость, маневренность и способность быстро набирать высоту жизненно важны в поединке с такими же стремительными летательными аппаратами. Поэтому конструкторы компании North American Aviation вместо тяжелых навесных бронеплит придумали изготовить сверхпрочный фюзеляж из особо магниевого сплава, то есть, выражаясь техническим языком, сделать броню несущей. Для доводки непосредственно на месте боевых испытаний экспериментального вооружения и оборудования компания «Норд american пригласила в помощь своим инженерам команду ученых из Массачусетского технологического института. Компания планировала в случае успеха боевых испытаний нового истребителя произвести технологическую революцию в боевой авиации и заработать на своих ноу-хау миллиарды долларов. Часть этих денег в качестве «Ройалти» должна была перепасть ведущему тест-пилоту компании. Призовые, соавторские отчисления. Так что после завершения этой работы Эсла рассчитывал стать очень богатым человеком и открыть собственный бизнес. Для этого Эсла напряженно работал в воздухе и на земле. Когда усталый после напряженного полета Филипп вылезал из кабины своего Сейбра, на этом его работа не заканчивалась. В пропитанном потом летном костюме он шел на доклад сперва к офицеру, курирующему испытания. Затем отчитывался перед разработчиками самолета и испытываемых на нем новейших комплексов вооружения. И, наконец, пилот должен был пообщаться с командой чикагских мальчиков, отвечающих за проведение предельно агрессивной маркетинговой кампании по рекламной раскрутке новых технических продуктов Норд-Америка. Ознакомившись с досье, генерал Крымов заявил контрразведчикам что лично за шкирку вытащит ту заокеанскую шпану из кабины после того как посадится своими парнями его сейбор на нашем аэродроме подготовка к завершающей стадии операции восточная сабля велась стремительными темпами за крупные вознаграждение информатор на вражеской авиабазе пообещал сообщить резиденту северокорейской разведки когда в следующий раз американец отправится за линию фронта дело в том что он прилетал из Японии на военно-транспортном Дугласе С-54, «Скаймастер», накануне очередного боевого тестирования экспериментальной машины. А ровно за сутки до визита Эсла специальная команда механиков начинала готовить его самолет. Получалось, что у нордовцев было целых 24 часа на организацию засады а такой форе никто из столичных охотников еще совсем недавно даже не мечтал